Глава 8. Это только игра. От нее зависят лишь мелкие, незначительные, незаметные вещи. Например, что тебя признают, заметят. Незаметные вещи, сущие пустяки, смех, да и только. Просто одного она делает звездой, а остальных оставляет в наблюдателях. Просто наделяет властью и проводит границы. Просто. Давид вошел в Ледовый дворец и направился прямиком к себе в кабинет. Самое крошечное помещение в конце коридора. Закрыв за собой дверь, он включил компьютер и стал изучать видео со вчерашнего матча противника. Потрясающая команда. Безупречно отлаженный механизм. Если перебрать всех игроков, то только Кевин может с ними сравниться. Чтобы у команды Бьернстада появился хоть маленький шанс, им понадобится исключительное вливание. Но Давид знает, что шанс этот у них есть. Каждый из его игроков жизнь на площадке отдаст, если потребуется. Но Давида мутит не поэтому. Кое-чего им все-таки не хватает. Скорости. Долгие годы игроками первого звена были Кевин, Бенни и парень по имени Вильям Лит. Кевин — гений. Бенни — воин. Но Вильям Лит очень медленный. Крупный и сильный игрок, который неплохо пасует. В игре с более слабой командой Давид нашел для него несколько тактических решений, чтобы прикрыть его недостатки, но команда, с которой они будут играть завтра, достаточно сильная, чтобы запереть Кевина, если только не найдется кто-то настолько шустрый, чтобы расчистить ему пространство. Давид потер виски. Посмотрел на свое отражение в мониторе. Кудрявая рыжая шевелюра и усталый взгляд. Он встал и пошел в туалет. Его снова вырвало. В кабинете побольше. Через два от Давида за своим компьютером сидел Суна. Он снова и снова прокручивал то же видео, что и Давид. Было время, когда эти двое видели ситуацию на льду одинаково и во всем были единодушны. Но прошли годы. Давид повзрослел, и у него появились свои амбиции. Асуна постарел и стал упрямым. Теперь они спорят по любому поводу. Давид за то, чтобы разрешить драки на льду. Потому что травм будет меньше, если игроки будут знать, что потом их ждет взбучка за грязную игру. Асуна на это возражает. Это все равно, что думать, будто аварий на дороге будет меньше, если запретить страхование. Потому что тогда люди будут больше беречь свои автомобили. Когда Давид говорит, что надо увеличить нагрузки, Суны вспоминает про то, что качество важнее количества. Когда Давид говорит «вверх», Суны в ответ кричит «вниз». Когда другие спортивные объединения выдвигают предложение не вести счет голам и очкам, а также не делать таблицу успеваемости в детских хоккейных командах до 12 лет, Суны находит это разумным, а Давид называет «коммунизмом». Давид хочет, чтобы Суна просто позволил ему делать его работу, а Суна считает, что Давид не понимает, в чем суть его работы. Они превратились в двух солдат, которые окопались так глубоко, что давно уже не видят друг друга. Суна откинулся на спинку кресла и потер глаза. Он вздохнул, и кресло скрипнуло под его тяжестью. Объяснить бы Давиду, до чего одинок тренер основной команды какой безмерно тяжелый груз ответственности лежит у него на плечах, что надо постоянно быть готовым поднять взгляд, соответствовать, меняться, но Давид еще слишком молодой и задиристый. Он не готов слушать и не хочет ничего понимать. Суна зажмурился и выругался на самого себя. Кто он такой? Чем он лучше Давида? Одна из самых трудных штук, когда стареешь признать ошибки, которые уже слишком поздно исправить. Ведь когда ты обладаешь властью над людскими судьбами, самое страшное — ошибиться. Суна всегда был противником перевода младших игроков в более взрослые команды. Старик непреложно следовал принципу, что ребенок лучше развивается среди сверстников, и если дать ему шанс раньше, чем полагается, то талант можно загубить сейчас, сидя в одиночестве перед компьютером у себя в кабинете, он смотрел то же самое видео и видел то, что никто, кроме Давида, не понимал. Если юниорам не добавить скорости, завтра они пропали. Теперь даже Суна спрашивал самого себя, чего стоят принципы, если ты не победил. Бьернстадт городок достаточно маленький, чтобы почти все его жители друг друга знали но довольно большой, чтобы среди этих жителей были и такие, кого никто не замечает. Роббану Хольцу было за сорок. Он почесал бороду, в которой уже появились седые волосы, и плотнее запахнул вород ворот армейской куртки. Когда в это время года с озера дует ветер, кажется, будто лицо тебе царапают призраки. Роббан шел по другой стороне улицы, делая вид, что спешит куда-то по важному делу, и твердил самому себе. Никто из прохожих не понимает, что он просто-напросто ждет, когда откроется шкура. Вдалеке виднелась крыша ледового дворца. С тех пор, как команда юниоров выиграла четвертьфинал, Роббан, как и все остальные, только и говорил, что о завтрашнем матче. Правда, после того, как фабрика вышвырнула его и еще девятерых человек, говорить ему стало особо не с кем. Возможно, его истории и раньше мало кого интересовали. Но понял он это только сейчас. Робон посмотрел на часы. До открытия шкуры еще порядочно. Он сделал вид, что ему нет до этого дела. Перед тем, как войти в супермаркет, сунул руки в карманы, чтобы никто не увидел, как они дрожат. Наполнил корзину продуктами, которые были ему не нужны и на которые не было денег. А потом вдруг прихватил банку слабоалкогольного пива, будто это был сиюминутный порыв. «А, вы про это? Ну да. Пусть будет в холодильнике, на всякий случай». Робон заглянул в скобяную лавку и попросил разрешения сходить в туалет. Там он осушил банку. «Выйди из туалета!» — как ни в чем не бывало, поболтал с продавцом и купил несколько очень необычных шурупов, совершенно необходимых для его несуществующей мебели. Затем двинулся обратно по улице, глядя на крышу ледового дворца. Когда-то он, Робон Хольц, был его королем. Когда-то его талант ценили выше, чем сейчас ценят Кевина Эрделя. Когда-то он был покруче Петера Андерсона. Петер развернулся на парковке, выехал на дорогу, забарабанил пальцами по рулю. Оставив детей, он снова ощутил собственный пульс. — Это просто матч команды юниоров. Всего-навсего матч, не больше. Он повторял это как мантру, но волнение только росло. Легкие точно втягивали кислород через глазницы. Хоккей-спорт простой. Если воля к победе сильнее, чем страх проиграть, значит, у тебя есть шанс. Тот, кто боится, не выиграет никогда. Юниоры, думал Пётр, еще слишком молоды, чтобы бояться. Слишком наивны, чтобы понимать, что стоит на кону. В хоккее нет полутонов или небеса, или преисподние. Те, кто сидит на трибуне видят на льду либо гения, либо бездарность, третьего не дано, а в сайт не вызывает сомнений. Либо он есть, либо нет, как и силовой прием. Либо сработан чисто, либо заслуживает пожизненной дисквалификации. Когда Петру было 20 лет, и он, на тот момент капитан команды, вернулся в Бьернстад, почти выиграв финал высшей лиги страны, Отец крикнул ему с кухни, «Почти? Нельзя, черт побери, почти ступить в лодку! Ты или в лодке, или в воде! А когда все остальные барахтаются в воде, то ни одна сволочь не заметит, что ты оказался там в последнюю очередь!» Когда Петр подписал контракт с Анхаэл и собирался уехать в Канаду, отец сказал ему, чтобы не думал, будто он что-то из себя представляет. Возможно, старик не хотел выражаться так резко. Просто имел в виду, что для достижения цели нужны смирение и упорный труд. А может быть, алкоголь заточил слова острее, чем было надо. Да и Петр, наверное, не собирался хлопать дверью так громко. Теперь это не имело значения. Молодой хоккеист молча покинул родной город. А когда вернулся, для слов было уже слишком поздно. Могильному камню в глаза не заглянешь, и прощения у него не попросишь. Этер помнил, как он одиноко бродил по улочкам своего детства, а люди, которых он знал с рождения, смотрели на него, как чужие. Как они внезапно замолкали, стоило ему войти. Поначалу он в ужасе смотрел на часы, потому что думал, будто опоздал навстречу, и какое это было облегчение, когда они стали видеть в нем не звезду, а спортивного директора клуб продолжал терять рейтинг, и когда люди стали говорить Петеру прямым текстом, что они о нем думают, он познакомился с той частью себя, которой хотелось, чтобы его все-таки воспринимали как звезду. В хоккее полутонов нет. Так почему же он тогда не бросил хоккей? Да потому что никогда не видел другого пути. Многие с трудом вспоминают, за что полюбили эту игру, но для Петера все просто. С самого первого мгновения, когда он оказался на льду, он без памяти полюбил тишину. Вся остальная жизнь за пределами ледового дворца, холод и мрак, больная мать и вечно пьяный отец — все это исчезало и замолкало, когда Петр выходил на лед. В тот первый раз ему было всего четыре года, но хоккей сразу дал понять, что потребует от него полной сосредоточенности. За это Петр его и любил, и любит по сей день. Ровесник Петра, который, впрочем, выглядит лет на пятнадцать старше, смотрел, как мимо едет его автомобиль. Он плотнее запахнул ворот армейской куртки и почесал бороду. Когда им было семнадцать, лишь один человек во всем городе считал Петра более одаренным, чем робан. Талант дело тонкое. Если выпустить в воздух два шарика, то дороже будет не тот, который быстрее летит, а тот, у которого веревочка длиннее, — говорил старикан Ансуны. И он, ясное дело, оказался прав. Спонсоры и правление заставили его перевести Робана в основную команду, хотя Суны настаивал на том, что мальчишка для этого еще не созрел. В итоге Робан пострадал от силового приема, получил травму и заработал страх на весь оставшийся сезон. Он старался поскорее отбить шайбу, лишь бы избежать прямых столкновений. Когда болельщики впервые освистали его, Робон пришел домой и заплакал. Во второй раз он пришел домой и выпил. В восемнадцать лет он был хуже, чем в семнадцать, а Петр тем временем стал таким игроком, какого Бьорнстат на своем веку не видал. И когда у него появился шанс попасть в основную команду, он уже был готов. Робон чувствовал себя на льду все так же неуверенно, а Петра было ничем не испугать. Он перешел в НХЛ в тот же год, когда Робан начал работать на фабрике. В хоккее не бывает почти. Мечты одного сбылись, а другому приходится топтать снег в ожидании, пока откроется бар. Всего лишь один пролет, пять ступенек вниз. Оттуда не видно крыши ледового дворца. Суна услышал, как Давид выходит из своего кабинета. Дождавшись, пока хлопнет дверь в туалет, старик написал на желтом клочке бумаги четыре слова. Войдя в кабинет Давида, он приклеил клочок на монитор. Суна не верил в Бога. Но в тот момент он обратился ко всем высшим силам, какие знал, моля, чтобы это не стало ошибкой. Чтобы эти четыре слова не разрушили мальчику жизнь. На секунду ему захотелось дождаться Давида, посмотреть ему в глаза и сказать правду. Надеюсь, ты никогда не перестанешь ругаться, Давид. Никогда не прекратишь посылать нас к черту. Только так ты сможешь стать лучшим. Но он вернулся в свой кабинет и закрыл дверь. Спорт делает мужчину непростым человеком. Слишком гордым, чтобы признать свои ошибки но достаточно покорным, чтобы ставить клуб на первое место. Вернувшись из туалета, Давид прочитал четыре слова на желтом клочке бумаги. «Амат», «Детская команда», «Быстро» — это просто игра, она просто меняет жизнь.